Звон разбитого стекла, отчаянный лайс сокса, взвизг дрики и частые выстрелы раздались практически одновременно. Мы с Эмом бросились вперед, чувствительно столкнувшись в дверях, и увидели девушку, стреляющую через дверь во второй офис. Тот, в котором раньше сидел местный босс. Свет от выстрелов причудливо подсвечивал ее профиль, и я удивился, насколько злым и сосредоточенным было ее лицо сейчас. Но все же научилась побеждать страх и панику, превращалась в бойца. Через секунду я оказался с ней рядом — Луч моего фонаря присоединился к ее лучу. И высветил почти ту же самую картину, которую я наблюдал только что. Тварь в окне, потеки бурова на стене, оборванные и раскачивающиеся карниз с жалюзи. Тварь тоже не была убита. Стоило мне вскинуть оружие, как она просто дала задний ход и скрылась из поля зрения. Моя очередь ушла в пустоту. Что-то тяжко ударило в стенку снаружи, затем был слышен лишь воющий ветер. А в разбитое окно стало забрасывать пригоршнями капли воды. «Ты молодец!» «Правильно среагировала», — похвалил ядрик, устаскивая с себя ремень, на котором болтался автомат и откладывая разочаровавшее оружие на пол. Лязг затвора Зига, дославшего патрон, прозвучал солидно и уверенно. «Гадство! Фонарь!» Схватив Хеклер со стола, начал судорожно откручивать барашек кронштейна. «Свет из-под ствола нам сейчас очень нужен, просто очень-очень, учитывая, какая темень кругом. А таких фонарей у нас всего два. Сэм вынужден пользоваться обычным». А с винтовкой в руках это неудобно. Так, есть, освободил. А теперь его на зиг, на боковую планку. Удар в дверь. Тяжкий, такой, что она чуть не вылетела из рамы. Залившийся заливистым лаем сок, рванувший от греха подальше под диван тигр, вскрикнувшая испуганно Дрика, выругавшийся Сэм, направивший автомат на возможный источник угрозы и выпавший из моих рук фонарь. Хорошо, что пол в ковролине. Ничего с ним не случилось. Сколько их? Спросила Дрика дрожащим голосом. — Несколько, — просипел в ответ Сэм. — Понятия не имею, сколько, ни один и ни два, это точно. — Есть, фонарь встал на место. — Да будет свет, провались он совсем. — Так, теперь лучше, чуть уверенней. Заглянул снова в босс-офис и как раз вовремя для того, чтобы успеть трижды выстрелить в морду в окне. Тварь вернулась. — Ё-моё, они что, согласованно действуют? Та, что у двери пытается отвлекать, а вторая залезть сзади, выбитое окно? А почему бы и нет? Разве я сам не заметил, что мертвецы постепенно начинают лучше соображать? Кто знает, какой у них лимит на это дело? И вот дождь этот, что они так оживились? Воду в виде каналов они не любят, а вот дождь? Они же высыхают, я сам заметил, проезжая через городки без людей. А теперь что, баланс жидкости в организме восстановлен? А почему бы и нет? Реки их удерживают не тем, что там вода, а тем, что мертвецы не умеют плавать, их просто унесет течением или они потеряют ориентацию. А так вода с небес для них, небось, самый щерц, вроде стимулятора. О чем бы ни думать, лишь бы не о том, что мы в очень плохой ситуации. На улице ураган, на нас охотятся морфы, а защита у нас не то, что хлипкая, а какая-то вообще игрушечная. Ненавижу американскую манеру строить. У нас что не контора, так кирпич и решетки на окнах. Как у меня дома, например. Хрен бы нас там достали. Морфы бы на улице скакали, а мы бы чай пили, до да окна поплевывали. Косточками от лимона. Снова звон выбитого стекла уже в другом офисе. Сэм метнулся туда, а с ним почему-то на этот раз рванул сокс. Причем так неожиданно, что хозяин чуть не споткнулся об него. «За ним, помогай!» — крикнул я, подтолкнув Дрику. «Вдвоем справятся. Должны справиться, а я тут. Двери, тыловое окно прикрою. Всем вместе нам уже метаться нельзя. Нас в кольцо берут. В этом совсем никаких сомнений не осталось. Послышались две коротких очереди, затем снова наступила тишина, если не считать не тишиной, вой ветра и стук дождя с улицы, и уже осточертевший звон чего-то металлического, болтающегося на ветру. Но мозг привык за сегодня фильтровать звуки, делить их на безопасные и опасные. Звук битых стекол — опасный звук. Ветер, воющий, дующий с бешеной силой уже много часов, безопасен, как ни странно. «Сразу смылся, как увидел меня», — сказал Сэм, обернувшись ко мне от дальней двери. «Это умная тварь, да, сэр?» «Мне тоже так кажется», — согласился я с ним. Дрика промолчала. Она стояла рядом с Сэмом, крутя головой во все стороны. «Осторожно, еще окно рядом с вами», — сказал я, направив луч фонаря на окошко в трех шагах от них. К сожалению, окон было немало, в каждой стене по два, лишь в той, из которой был вход, одно вместо второго дверь. Таким образом, приемной, или как это помещение назвать, досталась половина площади всего домишки и три окна из семи, как раз с трех сторон. Офисы же занимали по четверти площади, и в каждом было по два окна на две стороны в смежных стенах. Слишком много входов. Нам троим нормальную оборону держать трудновато. «Так и стоим», — объявил я. «Дрика, обернись к окну рядом с тобой, присматривай за ним постоянно». «Что, так и будем стоять?» — спросила она. «А что, есть другие варианты?» «Это теперь у нее мой мандраж начинается. Тот самый, из-за которого я пошел в окна выглядывать, когда ждать неизвестности сложнее, чем самому идти навстречу». Дрика пожала худыми плечами и ничего не ответила. «И верно, что тут ответишь?» Снова удар в дверь, мощный, тяжелый, от которого ходуном заходила рама. «В этот раз я, кажется, успел предугадать следующий шаг твари, рывком развернулся в обратную сторону, скидывая карабин». И луч фонаря уперся все в ту же мерзкую тварь, вновь попытавшуюся пролезть в окно. На этот раз она попыталась вломиться уже другим способом, всунув вперед передние конечности и отталкивая семя от стен. Обдирая бока, мертвенно-бледная туша, местами еще замотанная в какие-то тряпки, начала втискиваться внутрь. Нелепая, перекошенная харя, распахнув пасть, уставилась на меня. В какой-то момент я сообразил, что прямо за в окно тварью стоит наш фургон. И если пули пройдут насквозь, то к чему это приведет, сам бог не знает. Поэтому я в два прыжка перескочил в дальний угол офиса, прикрывшись в качестве последнего рубежа письменным столом. Правда, больно ударившийся о его угол бедром. Зиг заколотил частыми выстрелами, затолкался в плечо резиновым затыльником приклада. Или сейчас, пока тварь почти неподвижна, я ее достану окончательно. Или она проберется внутрь, и я уже видел, что такое эти мутанты. Это супер нежить и иллюзий насчет нашей судьбы не строил. Если хоть одна такая тварь успеет забраться сюда, мы все покойники, без сомнения. Темнота, теснота, скорость и сила чудовища. Попасть в мозг может надеяться только самый наивный человек на свете. Я всадил в уродливую голову все 30 из магазина, один за другим. Гильзы летели цепочкой со звоном. Даже мне было слышно, стукаясь в металлический шкаф справа от меня. После примерно 20-го выстрела я понял, что чудовище убито. Оно перестало даже трепыхаться, повиснув в окне. Но остановиться я не мог. Все казалось, что сейчас тварь снова вскинется. Последним рывком окажется внутри, и тогда от меня только клочки полетят. Не влезла Не было никакого последнего рывка. Тварь закупорила собой окно и висела в нем, истекая зловонной жижей. Снова удар во входную дверь. Опять звон стекла. Там, в приемной. Короткая очередь. Ругань Сэма, заливистый Лайсокса. Туда, к ним. Остановился в дверях, сразу понял причину переполоха. Было разбито то самое окно, что было рядом с Дрикой, которое я и поручил ей охранять. «Что там?» «Ублюдок просто разбил окно, даже не попытавшись залезть внутрь», сказал Сэм, тяжко выдыхая воздух и вытирая рукавом под со лба. «Эти твари дразнят и отвлекают нас, да, сэр?» «Что у тебя?» «Минус один, застряло в окне». «То есть двоих мы достали?» С усмешкой спросил Сэм. «Именно так кивнул я и добавил, да, сэр. Подначку он не заметил, для его уха она звучала так же привычно, как Лай Сокса. Я глянул на часы. Всего одиннадцать вечера, даже ночь еще не началась. Интересно, нас оставят в покое или мы так и будем здесь отбиваться до самого утра? Стук сверху, словно кто-то молотил кулаками по крыше. С треском сдвинулся плафон на потолке, настолько сильным был удар. Опять зашелся в Лай Сокс, но сразу замолк, едва Сэм посоветовал ему заткнуться. Такое у них взаимопонимание. Шуганулась Дриков, скинув автомат и явно собираясь начать стрелять в потолок, но Сэм ее остановил сказал «Все равно не попадешь, не трать патроны». Девушка резко на нервах кивнула. Снова стук в потолок и снова я сразу обернулся к офису, в котором истекал подобием крови труп мутанта, застрявшего в окне. Обернулся, ожидая атаки через оставшееся, пока еще целое окно. Ошибся. Разлетелось стекло рядом со мной в приемной. Мелькнул смутный силуэт, но луч фонаря его уже не захватил. Осветил лишь горизонтально летящие капли дождя и угол контейнера поблизости. У них точно есть какой-то план. А если не план, то отработанный метод охоты. Они не совсем тупые. Будь они такими, то так и продолжали бы ломиться в тесные окна, нарываясь на пули и погибая один за другим. Против трех винтовок особенно не подергаешься. А эти старательно раздергивают наше внимание по сторонам. Мутант, разбивший стекло, даже не показался в оконном проеме. Ударил снизу, и то, что я заметил, было его... Нет, не рукой, все же конечностью. Рукой это было давно. До того, как ее обладатель умер и отъелся на трупах, не пойми во что, аж смотреть тошно. И все же, что они задумали, и сколько их там осталось? Не меньше двух, это точно. Потому что тварь с крыши никуда не делась, ее слышно. А кто-то еще успевает бить стекла». Не подходим к окнам, держимся от них подальше, крикнул я. Похоже, что нас просто подманивают. А почему бы и нет? Если тварь так и сидит возле разбитого окна, то сунься я туда и никаких шансов. На их скорость реагировать невозможно. Если и успею стрельнуть пару раз, то без всякой пользы. Трудно иметь дело с тварью, которую можно убить лишь попаданием в мозг. Это ведь еще и ухитриться надо. Снова удары в потолок. Андрика испуганно присела на колено, словно испугавшись того, что чудовище дотянется до нее с крыши, а затем одновременно снова удар в дверь. Тут уже я среагировал, чуть не выстрелил, но в последний момент сдержался. Может, нас просто изматывают? Берут измором, а почему бы и нет? Вполне действенный метод задергать, замучить, как быка в арене для Корида, а потом уже нанести смертельный удар. Топот по потолку, затем гулкий грохот металла, похоже, что мутант с крыши перепрыгнул на контейнер. Это еще зачем? что задумал. В окна пока тоже больше никто не лез, в дверь не ломились. Затихли. Через выбитые окна задувал ветер, летели капли дождя, но в общем целостность нашего укрытия нарушена не было. Пованивало от трупов мутантов, висящих в окнах, но выкидывать их или делать что-то еще никто не собирался. Дураков-то нет. Пусть висят, а мы потерпим, понюхаем. «Позицию не меняем», сказал я. «Если кому сильно подопрет соседнюю комнатку, не отходя от двери дальше, чем на шаг». Пахнуть хуже здесь уже все равно не будет, так что только таким образом. Сэм с Дрикой только кивнули. А что тут еще скажешь? Сокс выглядел по-прежнему настороженным, кот хоть и перестал подвывать, свою позицию не покидал и тоже не расслаблялся. Значит, осаждавшие нас мутанты пока никуда не делись, отступили для перегруппировки, так скажем. Время тянулось медленно, максимум, что мы себе позволили рассеться на стульях, в ногах все же правды нет. Ветер выл в железных конструкциях, на улице, в опорах кранов, в щелях между контейнерами. Хлестал окружающий мир бичами ливня, а заодно и гроза началась, да еще и такая, что от каждого удара уши закладывала. Извилистые очертания молний пробивались даже через дождевую завесу, а летящие с неба капли воды в причудливом электрическом свете начинали сверкать, как бриллианты. Через час примерно в выбитое окно рядом со мной заглянул зомби, здорово меня напугав. Звери почему-то не среагировали на его приближение. Может быть, уже научились различать обычных бродячих мертвяков и морфов. А может, просто устали реагировать. Появление его обвисшего мертвого лица в окне здорово меня напугало. Так неожиданно все вышло. Однако зомби оказался неизумных, Он просто завис у окна, всунув в него руки и протянув их ко мне. Я просто прицелился и выстрелил. В середине его лба появилась черная дырочка, и ходячий труп завалился назад. Вообще-то многовато мертвечины для заброшенного контейнерного терминала, как мне кажется. Из города приходят или за счет местных резервов заселило ими место. Кто знает, кто знает. Экономия аккумулятора в фонарях зажгли сразу четыре свечи, расставив их в пластиковых стаканчиках в разные места. Еще через час, который прошел тихо, развлекая нас лишь звуками окончательно вошедшего в силу урагана, я опять не удержался, выглянул в разбитое окно, готовый отскочить назад в любую секунду. Тишиной там я не обманывался, уже понял, насколько неподвижными и бесшумными могут быть мертвяки. Но за окном ничего не было, кроме тела, застреленного мной зомби. Хотя лежало оно странно. Ноги были метрах в двух от окна, а я точно помню, как он упал. Просто осел, словно из него стержень вытащили. Упасть он мог только прямо под окном, в которое я пытался пролезть. Оттащили? Если так, то кто и Зачем? Возник соблазн попытаться закрыть двери из приемной в офис и сузить обороняемое пространство, но по здравому размышлению признал эту мысль совсем неудачной. Там морфы смогут просто забраться в смежные комнаты, а потом вывалить хлипкие двери, укреплять их нам все равно нечем. Пока они будут ломиться в них, прицельно стрелять у нас не получится. А когда проломятся, то уже не получится наверняка. Так что надо защищать всю территорию. Сэм выглядел спокойным, а Дрика начала заметно нервничать. Неизвестность мешала ей жить, судя по поведению, больше всего. Она крутилась, вставала со стула, снова садилась. Явно хотела и одновременно побаивалась выглянуть в окно. В общем, обещала в самом скором времени совершенно известись и к моменту новой атаки, если такая случится, быть совершенно вымотанной. Тогда я взялся болтать. Обо всем. Рассказывал анекдоты, пытаясь перетолковать русский юмор на английский язык, что в большинстве случаев получалось с большим трудом. Развлекал армейскими побасенками, просто что-то рассказывал. В какой-то момент обнаружил, что завладел вниманием Дрики, она уже не маялась, а просто слушала. Этого я и добивался. Самый и так был спокоен, как скала, ему сеанс психотерапии не нужен. Ближе к утру ветер понемногу стал стихать, по крайней мере в фермах портовых кранов он выл уже не так пронзительно, а продолбившая в головном мозгу дыру железя, лязгавшая на улице всю ночь, сменила амплитуду колебаний на более редкую. Да и потише колотить стало. «Сэм, ураган заканчивается или этот, как его, глаз бури, а потом снова все начнется?» – спросил я. «Заканчивается, как я думаю», – ответил он, почесав затылке. «Похоже на то. А если его центр прошел в стороне, то никакого глаза мы не увидим. По времени похоже, что заканчивается». Я глянул на часы, прикинул. А ведь действительно, немало времени прошло. Начался он вчера днем, и сейчас уже, можно сказать, утро. Вон, сереньким забрежило за окном. За окном, понимаешь. А где наши друзья-мутанты, кстати? Отступились? Нет, что-то не верится. Не верится и все тут, хоть ты тресни. С чего это они отступаться будут? С какого перепугу? Так прошло еще около часа. Я все время гонял рацию в режиме сканера в поисках хоть чьих-нибудь переговоров, тайно рассчитывая связаться с судном. Но эфир был пуст и молчалив. Попытки вызывать пароход или хоть кого-нибудь на разных каналах наугад тоже ни к чему не привели. Никто не откликался. Ураган стихал на глазах, превращаясь в обычный дождь и даже уже не ливень. Так, льет, да и все тут терпимо вполне. Становилось все сильнее, стал виден борт Алисии через окно. Этот вид, собственно говоря, и напомнил мне, зачем мы здесь. Повнимательней, напомнил я о себе, вставая со стула, выгляну в окно стали все разом, подтягиваясь и заметно сдерживая зевоту. Ночь на нервах так просто не прошла, я тоже чувствовал себя уставшим. Не смертельно, но все же чувствительно, что было сейчас самый ответственный момент куда как ни кстати. Шаг. Еще шаг. Ствол Зига перед собой даже дышать боюсь, вдруг-то услышит сквозь шум ветра и дождя. Подошел почти к самому окну на полусогнутых, готовый совершить рекордный прыжок назад, если что-то пойдет не так. Выглянул осторожно. Труп, лежавший недалеко от окна, исчез со своего места. Не было его больше. «Может, вы мертвечины нажрались и сдриснули?» Шепотом предположил я, не слишком надеясь на такую удачу. «Мутанты перекусили. Это уж наверняка, но вот насчет смыться я уже рассуждал недавно и усомнился». «И куда вы, твари, упрятались?» Все так же тихо спросил я, делая еще шаг к окну. Проход метра четыре шириной, стена контейнеров под дождем, словно лакированная, бетон. Одинокий широкий рельс, по которому каталась нога портового крана. Ничего. Никого. Сэм, как с твоей стороны? Гляну. Пусть глянет, пусть. Нам надо к пароходу прорываться, уже рассвело, уже видно вокруг неплохо. Самое время. Но мутанты эти, они ведь просто на крыше могут сидеть, над нами. Дожидаясь, когда мы отсюда нос высунем. Как выяснить? Как выманить? Были бы просто мертвяки, можно было бы как-то еще рискнуть и выбежать, оглядеться, прикрыли бы. А супер эти самые, они как гарантированная смерть. Это как пулю в лоб себе пустить. Мне еще тот склад в Юме памятен, в котором я еле отбился от бабуина, случайно почти. Если бы я тогда по его конечности хотя бы одной пулей промазал, мне бы хана была. Он бы меня одним движением своей грабки располосовал пополам. И вот сейчас Рванешь отсюда, а оно сверху прыг, вон на ее голубушку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк, ням-ням-ням-ням, да и прыг-прыг-прыг-прыг. Вспомнились слова песенки из старой комедии. Актуальная песенка, ничего не скажешь. «Андреа!» — окликнул меня Сэм. «Здесь пусто!» Я скосил глаза на почивающего кота, на спокойно лежащего пса, вытянувшего шею и уронившего голову на скрещенные лапы. Все же ушли супостаты». Или звери просто физически устали волноваться и решили не тратить зря силы? Тигр! Окликнул я кота. Тот повел ухом в мою сторону и приоткрыл желтый глаз. Немцы в деревне... Тфу, мутанты вокруг нас есть, а... Глаз закрылся. Скотина! Обругал я его не слишком заслуженно. Сэм! Что? Сокс ничего не чует. Че он такой спокойный? Может и не чует, пожал плечами Сэм. А может и привык. «Как его спросишь?» «Надо что-то делать», — вступила с таким глубокомысленным заявлением в разговор Дрика. «А что?» — обернулся к ней Сэм. «Может быть, пойти проверить?» — неуверенно предложила она. «Не вздумай!» — сразу остановил ее я, увидев, что она просто-напросто пошла к двери. «Сейчас придумаем что-нибудь». «Что?» «Ну, для начала...» Я огляделся, схватил стул, на котором коротал ночь, да и выбросил его в окно. Клипкая конструкция из пластика и трубок с грохотом упала на бетон, а затем... Я не понял, что именно я заметил и даже как что-то мелькнуло. Где-то сверху, надо мной. Кажется, я увидел отражение движения в луже, растекшейся по всему проходу, но не уверен. Как-то сам факт не отложился в сознании, только впечатление от него. Такой ментальный импрессионизм. А еще я услышал легкий-легкий шорох. И тогда, сложив два и два и прикинув, где может находиться мой враг, Просто вскинул карабин и раз пять выстрелил в потолок над головой. Послышался негромкий и кашляющий звук. Затем хрустнула хлипкая крыша под тяжестью туши «Супер», а тварь куда-то отскочила. «Здесь они, мать!» — их крикнул я в приступе, накатившей злости, пнув ногой стену так, что она чуть не проломилась. «Здесь, ублюдки, прямо над нами! Они все это время нас ждали!» «Тише, тише!» Явно испугавшись, уже меня крикнула Адрика. «Успокойся, не сходи с ума!» «Ага, успокойся!» Злость и ярость захлестывали меня, били через край и грозили разорвать меня на куски, как капля никотина рвёт хомячка. Эмоции выплеснулись в поток мата на родном языке, еще пинок в стену из десяток пуль, выпущенных в потолок наугад. Затем я согнулся почти пополам, дыша так запаленно, словно марафон пробежал и уставился на своих спутников. Сокс забился в угол, тигр спрятался под диван. Дрика была бледна и явно боялась продолжения. Только Сэм спросил вполне спокойно. Закончил? Отпустила? Ага, кивнул я. Теперь чуть легче. И с протяжным выдохом выпрямился, стараясь унять непонятно откуда взявшуюся дрожь в руках. Все, все, все, достаточно. Слил излишек дерьма и закончил. Делом надо заниматься геноцвале. Как сказал в свое время персонаж в исполнении всегда усатого Михалкова. Или он тогда без усов был? Не помню. Сменил наполовину опустевший магазин, сдвинулся на середину комнаты. Тут же послышался топот по потолку, затем гулкий удар по металлу. На контейнеры сиганул. Мелькнула мысль, и я уже без всякой осторожности метнулся к окну. И успел заметить сероватую тушу, ловко карабкающуюся вверх по металлической стене, цепляясь конечностями за стыки контейнеров. Я успел раза три выстрелить, даже увидел, как пуля выбила сноп искр из металла, но тварь исчезла из поля зрения». А заодно я увидел еще одну, свесившуюся с самого верхнего третьего яруса и глядящую прямо на меня. Сейчас прыгнет. Эта мысль разорвалась в голове петарда, я вскинул оружие, но супер или мутант, кто они там не есть, просто убрал свою уродливую голову, укрывшись. «Там еще один!» — крикнул Сэм, указывая куда-то за окно со своей стороны. «Прячется за штабелем!» «Мать!» — с чувством выразился я. «Трое. Как минимум трое, а может и больше. И что прикажете делать?» «Как с ними биться, если они нас обложили, но в окна больше не лезут, не подставляются?» Я поморщился, вновь обратив внимание на вонь, идущую от висящего в окне отвратного трупа. Так вроде и не слишком воняло, как подох, так словно могилу вскрыли. «Опять насквозь пропахнем, если выживем». «Пароход. Чертова Алисия, до неё всего 30 метров, это несколько секунд бега, от толку?» «Что толку бежать? В борт и ее целовать?» «Да и 30 метров не пробежим, тут уж будьте уверены, никаких вариантов». «Что же делать, что же делать, а?» Подскочил к фасадному окошку, аккуратно через него выглянул. «Ну вот же он, пароход наш, желанный рукой подать. Дождь все слабее и слабее, видно уже хорошо, далеко видно. Ни души на палубе, никого за стеклами надстройки, ни огней, ни движения. В бухте крутится, вертится и беспорядочно плещется мелкая волна». В сером рассвете блестит, как каток, залитый водой бетон пирса. Мертвяк стоит поодаль, метрах в ста, смотрит прямо на нас, но никуда не идет. Не выдержал. На этом ходячем трупе выместил злость, угодил ему в башню с парой выстрелов, тот свалился мешком. Над головой снова зашуршал, и я рванулся назад на исходную, так сказать. Но ничего не произошло, разве что я сам себе сказал. Ошибочка. Четыре. Где ж такая пропасть мутантов отъелась, а? Мы же еще двоих загасили. Это что? Их не меньше шести было. Ой, что делается? Что делается? Андреа?» Жалобный голос Дрики. «Что?» — обернулся к ней. «Придумай что-нибудь, пожалуйста». Она чуть не плачет. «Ты все время что-то придумывал. Они же сейчас уйдут. Ты слышишь?» Сэм молча кивнул. Очень мрачно. «Гадство! Как я не услышал раньше!» «На Алисе работал двигатель». Тихо или просто на грани инфразвука, неулавливаемого человеческим ухом, забиваемый ветром и шумом дождя, но он точно работал. Не какой-нибудь там вспомогательный, а главный судовой. Просто так, солидный и тяжко, только очень большой двигатель может дышать. Я хоть и сухопутный насквозь, но понять такое нетрудно. Они собираются сваливать. Они собираются домой, в Роттердам или куда там еще, на свои Филиппины. Но они сейчас уйдут, и я даже не узнаю, куда они собирались, а мы останемся здесь. В этой фанерной будке, обложенной группой мутантов. Вот так прокатился из Юмы. Ну уже. Дрика уже всхлипывает. С самого начала держалась молодцом, а вот теперь все. Расклеилась. «Тихо!» – уже ряфнул я на нее. «Соберись!» «Сейчас не только судно уйдет, но еще и нас сожрут!» «Соберись!» – я сказал. Сэм в диалог не вмешивался, смотрел в окно издалека с таким видом, словно ничего не слышал. Потом вдруг скинул винтовку, выпустил куда-то короткую очередь. Дрика встрепенулась и вернулась к нему, Сэм покачал головой сокрушенно, сказал. Не попал, спрятался. Придумать, придумать, что-то придумать. Пустьник по к пароходу, хотя бы до машин добраться. Это всего 2 метра, даже меньше, если от окна. Но пока вылезем, пока откроем, пока то, пока все, нет, все равно не успеем. «Не успеем, никак. Мы вообще никуда не успеем. Мы можем только здесь отбиваться, пока патроны есть». «Придумать, придумать, думай, думай!» От отчаянного напряжения всех извилин заболела голова, но никаких идей не возникало. «Вообще никаких. Пусто. Голяк. Надо. Nothing. Ёк!» Перед глазами крутилась какая-то идиотская картина, как мы все прорываемся, поля со всех стволон во все стороны, к борту парохода, а там кричим и прыгаем, пытаясь привлечь внимание. Чудо, что за картина. Хоть клип с ней снимай для песни. Не знаю для какой, хоть в лесу родилась елочка, мать ее, в душу. Так такт своим мыслям я еще раз врезал ногой в стену, а потом, чтобы хоть как-то сбросить излишек злости, несколько раз стрельнул в потолок, надеясь хотя бы зацепить засевшую там тварь, но не добившись абсолютно никакого эффекта. Алисия отваливала. Медленно, медленно, как-то странно отодвигаясь боком от причала. Перебитые или перерезанные толстенные канаты свисали с пирса в воду, так и оставшись намотанными на могучие кнекты. «Да куда же вы, скоты?» — заорал я в окно. «Вам именно сейчас подперло! А вы вчера уйти не могли, чтобы мы тут не зависали! А сегодня подождать в падлу. Кричал я по-русски. Все равно меня никто на судне не услышит, да если и услышит, то ему на все мои крики наплевать. Я кричал, потому что ничего другого мне не оставалось. Дрика плакала молча. Рассвет воды между причалом и бортом судна становился все шире и шире. И с каждым метром надежда попасть на борт Алисии становилась все призрачнее и призрачнее. Потом раздался короткий глухой стук, словно отбойный молоток заработал. Басовито так солидно. Что-то мелькнуло перед окном с глухим стуком, врезавшись в бетон. Отбойный молоток продолжал колотить с короткими промежутками, время от времени выбивая гулкую дробь из металлоконтейнеров. Затем к отбойному молотку присоединился молоток поменьше, уже не вызывавший никакого сомнения. Это пулемет. Два пулемета в перегонки лупили по мутантам. А по кому они еще могли здесь стрелять? Наплевав на все предосторожности, я подскочил к окну, так и есть. Прямо под ним лежала изорванная тяжелыми пулями туша, слабо шевелящаяся, но явно не способная к передвижению, да и вообще каким-либо действиям. Ее словно клещами изорвали на еле соединенные между собой куски. Подняв глаза, я увидел людей на самом верху судовой надстройки. Именно там вспыхивали два трепещущих огня дульных вспышек. И они меня увидели, потому что один из них помахал мне рукой. «Спасибо!» — хрипло крикнул я, устав уже от собственного ора. «Спасибо, мля, благодетели! Спасли! Спасли, мать вашу, в душу! Тьфу на вас! Вы раньше сделать этого не могли, а?» Буря противоречивых чувств рвала меня на части. Тут была и настоящая благодарность и дикая злость на экипаж Алисии, которому все равно, кто мы и зачем мы здесь. И почему мы сюда прорвались аж из-за Они пошли куда собирались, и все тут. И заодно по-барски так спасли нас, всю ночь отбивавшихся от мертвых тварей по рождению развершегося ада. Тфу на вас всех! Чтобы вам утопнуть прямо у Филиппин ваших или куда вас там черти несут! Орал я, забыв уже о любом чувстве самосохранения, околотя кулаком по оконной раме. «Чтобы у вас хрен на лбу вырос, скоты-уроды!» Я не помню, что я еще кричал. Помню только дикую головную боль, трясущуюся от избытка адреналина руки и круги перед глазами. И боль в горле, надорванном моими глупыми и смешными, если смотреть со стороны усилиями. Алисия уходила дальше и дальше. Пулеметы так и продолжали бить с надстройки, прикрывая нас, пытаясь настигнуть прячущихся тварей. А люди на надстройке продолжали махать нам руками, словно издевку. Привел меня в чувство Сэм, похлопавшись по плечу. «Заткнись», — сказал он. «Просто заткнись». «Пулеметы отогнали твари далеко от нас. Мы можем добежать до машин». Я сначала даже не понял, что он сказал. «Каких машин? Зачем машин? Мы же ехали к пароходу вот этому, с которого на нас наплевали и который теперь отходит. Зачем нам эти машины?» «Пошли», — сказал Сэм. Туман в мозгах начал рассеиваться, словно в черепе кто-то вытяжку включил. Сознание снова начало фокусироваться. Машина, защита, патроны, скорость быстрее, чем мутанты. «Дрика», — повернулся я к девушке. «Хватай кота и бежим». Только сейчас заметил, что лицо у нее мокрое, а от слез все в красных пятнах, глаза опухли, а губы некрасиво искривились. Она плакала совершенно по-детски, как первоклашка. А затем был момент абсолютной ясности сознания. Мы бежали к машинам в обход офисного домика. Я замыкал нашу крошечную колонну, вертясь елой на бегу и наставляя ствол карабина на все подозрительные места. Стук захлопнувшейся водительской двери словно отсек меня от всего, что происходило сейчас. Все. Мы не уплыли. Мы опоздали на пароход. Или просто его не было. Или он шел не туда, куда-нибудь в Малайзию. Нам было не по пути, поэтому мы решили ехать дальше. Все. На этом закончили. Надо думать вперед. Двигатель сразу откликнулся на поворот ключа, утробно заракотав. Я увидел, как вспыхнули стоп-сигналы пикапа, стоящего передо мной, как он тронулся с места и покатил между стенами, выложенными из контейнеров. А я поехал следом за ним. — Мы сейчас найдем спокойное место и там подумаем, — заговорила рация голосом Сэма. — Как слышишь меня? — Отлично слышу, — ответил я. — Давай искать место. После чего повернулся к Дрике, гладящей сидящего на коленях кота, и сказал... Ты же понимаешь, что шли они не в Роттердам. Нам просто оказалось не по пути. — Понимаю, — кивнула она послушно, но совсем не искренне, хлюпнув носом.